Курт Барток аккуратно сложил листы «Нее Фрая Пресс» и, прикрыв ими голову, развалился на стуле, выставленном на солнышко у двери его фотоателье, располагавшемся в старом доме на центральной площади небольшого австрийского городка. Май месяц только начался, а уже пекло, как летом. Услышав торопливый стук трости по плиткам тротуара, он для него поднял руку и, сдвинув прикрывавшую глаза газету, поглядел. Кто это спешит и куда? Городок маленький. Почти все его обитатели знали друг друга, если не по именам, то в лицо. Увидев учителя Вайнерта, фотограф приветливо улыбнулся. «Доброе утро!» «И вам доброе утро, господин Барток!» «Читали Райхпост?» «Под Верденом продолжаются кровопролитные бои. Скоро мы свернем шею лягушатникам и откроем дорогу на Париж». «Да-да», — согласился Курт, не желая спорить с экспансивным Вайнертом. «Бои под Верденом продолжались уже два с лишним месяца, и пока не очень похоже, чтобы кайзеровским войскам удалось сломить стойкое сопротивление французов». «Будем ждать новых побед!» «Я бегу на станцию», — пританцую от нетерпения сообщил учитель. «Телеграфист всегда сообщает мне самые свежие новости еще до их появления в газетах». Проводив его взглядом, Бартак снова прикрыл лицо газетой и подумал, что два сумасшедших для их маленького местечка, пожалуй, слишком. Первым был контуженный Словак, откликавшийся на прозвище Шама, а вторым фотограф считал учителя Вайнерта. Правда, другие жители городка не разделяли взглядов Курта. Может быть, потому что учитель прожил тут всю жизнь, и его странности перестали бросаться в глаза. Зато Шама появился здесь в первый год войны и вначале был стыщен как герой. Но потом вернулись другие увечные, патриотические полутих и на них перестали обращать внимание. Словак, потерявший не только память, но и всех родных, жил у доброй старушки на окраине, прибивался случайными подачками и мелкими приработками. А тех, кто не имел собственного дела или не состоял на службе, обитатели городка считали убогими умом. За два года сумасшедший сделался как бы непременным атрибутом городских улочек, и только жандарм Геллер сердито бурчал в усы, когда Шама, став по стойке смирно, отдавал ему пристричь честь, поднимая два пальца к непокрытой лохматой голове. К счастью, к ней испытывал холодка отчуждения и настороженного интереса к чужаку, который первое время чувствовал Барток, перебравшийся сюда несколько лет назад с севера. Шама всегда был весел и беззаботен, словно птица. Он-то на какое-то время исчезал, то появлялся вновь, словно неведомая сила властно влекла его обратно в тихий провинциальный городок. О природе этой силы фотограф имел некоторое представление, но предпочитал на подобной темы не распространяться, даже когда немного перебирал в приятельской компании. Ага, а вот и сам Шама. Лег как на помине. а появление контуженного фотографу сообщил стук дверей и звяканье колокольчика в соседних лавках. Словак исправно обходил их каждое утро, надеясь выключить пару мелких монет у бакалейщика, торговца мануфактурой или у толстого перса Аббаса, державшего магазин ковров и снабжавшего местных рукодельниц отличной шерстяной пряжей. Как истинно правоверный мусульманин. Берс обычно не отказывал в милостыне, придерживаясь завета пророка, сказавшего, что богатство дадены во временное пользование на земле, и распорядиться ими надо во благо прочим единоверцам, богатств не имеющим. К на Востоке всегда благоволили, и, учитывая, что Аллах всеведущ, а единоверцев в городке нет, Аббас вздыхал и, жалостливо прицокивая языком, подавал слова. Вскоре солнце закрыло тень. Сняв покрывавшую его голову газету, Барток увидел рослого, пёстро-одетого человека с копной густых, давно не стриженных волос. «Дай петников на певичка!» Протянув громадную грязную ладонь, попросил словак, мешая немецкие и чешские слова. «Дай!» «Пятаков тебе!» Пробормотал фотограф, шаря в жилетном кармане. «Смотри, выпиши на бузиш а гиллер тебя заплетт в холодный на пан такой добрый пан такой щедрый получив монетку затянул шама бестолково размахивать длинными мускулистыми руками все все иди поднявшись чтобы вернуться в отелье улыбнулся барток сегодня больше не проси кавка прилетел Помогая ему внести в прихожую стул шепнул словак жди и, громко рассмеявшись, пошел через площадь, бухая по брусчатке грубыми солдатскими ботинками. Остановившись на пороге, Барток поглядел вслед сумасшедшему, наблюдая, как тот вежливо раскланивался с фонарными столбами, корчил страшной рожей своему отражению в зеркальных стеклах чисто протертых витрин и лихо отдавал честь встречным прохожим. «Интересно, куда теперь отправился шама? «Скорее всего, на станцию» поглазеть на проходящие поезда и оставить утреннюю выручку в буфете. Всё как всегда, когда одно утро удивительно похоже на другое, разве за исключением переменчивой погоды, новых сообщений с фронтов и неуклонно растущих цен. Впрочем, сегодня особое утро, поскольку прилетел Кавка. «О, госпожа Осовская!» – галатно расслабился фотограф увидев хозяйку соседней кондитерской. «Доброе утро! Не желаете сделать снимок на память об этом чудесном дне? У меня прелестная новая декорация в павильоне. Зайдёте?» Чего греха таить? Встречаться с госпожой Осовской всегда приятно. И не только потому, что она владела двумя пекарнями и кондитерскими, а более всего потому, что госпожа Осовская была 30-летней бездетной вдовой, весьма привлекательна наружность, и, кажется, не без оснований позволяла Бартоку питать надежды на дальнейшее развитие их отношений. «Пожалуй», – протянула кондитер, шатомно прищурив глаза, – «Вы всегда так любезны и обходительны, дорогой господин Барток, что я не могу вам отказать».